Прогулка двадцать первая. Занимательный маршрут от Новодевичьего парка до Усачевского рынка. Начало маршрута – Новодевичий монастырь. Окончание маршрута – Усачёвский рынок. Среднее время в пути – 80 минут. Длина маршрута – 2 километра 600 метров. Очень насыщенный достопримечательностями – и открытиями приятный маршрут с красивым гастрономическим завершением, который проходит в отдалении от исторического центра Москвы, но при этом в знаменитом районе Хамовники. Это бывшая слобода ткачей. Название происходит от слова «хам», которое вовсе не означает связь с невежливыми резидентами. На самом деле так в древности называли «лен» и «льняное полотно». Маршрут начинается прямо у входа в Новодевичий монастырь, старейший женский монастырь, основанный Василием III в 1524 году после взятия Смоленска. В XVII веке сформировался великолепный ансамбль монастыря в стиле «Московская барокко». это третья достопримечательность Москвы после Кремля и Церкви Вознесения в Коломенском которая имеет статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. В свое время Новодевичий монастырь был самым богатым и привилегированным монастырем в России. На протяжении веков туда уходили знатные женщины, такие как царица Ирина, сестра Бориса Годунова, царевна Софья, Евдокия Лопухина и даже какое-то время здесь содержалась боярыня Морозова. Кроме особ царской крови в монастырь отправлялись неугодные боярские жены, вдовы, незамужние дочери и сестры. Все они жертвовали при постриге драгоценности. Это мог быть жемчуг, золото, серебро. Обязательно загляните внутрь монастыря. Здесь можно полюбоваться древнейшим Смоленским собором XVI века, восхититься знаменитой красавицей шестиярусной колокольней в стиле барокко или увидеть русский терем, Мариинские палаты. Невозможно не упомянуть о некрополе Новодевичьего монастыря. Тема мрачная, но ежегодно тысячи туристов стремятся попасть сюда на экскурсии. Место тайн и легенд, место величия и светлой памяти, место захоронений великих культурных и политических деятелей. На территории кладбища могилы Гоголя, Чехова, Булгакова, Маяковского, Шаляпина, Никулина, Гурченко, Ельцина, Жириновского и многих других. Прогулку продолжайте вне стен монастыря, от главного входа следуйте налево до круглой надпрудной башни. Это вторая достопримечательность на нашем маршруте. Та самая башня, куда Петр Великий заточил царевну Софью, после того, как она подняла бунт против брата. Будет идеально, если вы, стоя у башни, воспользуетесь смартфоном и найдете в поисковике картину Ильи Репина «Царевна Софья». Вернее, полное название полотна «Царевна Софья Алексеевна» через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году. Исчерпывающее название, спасибо Репину за выразительную иллюстрацию и емкое описание исторических событий прошлого. На картине можно увидеть узницу в царском одеянии с взъерошенными волосами, но главная драма разворачивается на заднем фоне, где в окне над прудной башней видна голова повешенного стрельца. Жестокий, мстительный жест Петра Первого. Мало того, что он лишил Софию свободы и радости жизни, так еще распорядился вывесить зловонные тела мертвецов у окон. Считается, что каменные стены башни с тех пор заряжены необъяснимой силой. Далее давайте проследуем до Новодевичьих прудов и там же увидим наш третий и четвертый объекты маршрута. У Новодевичьего монастыря раскинулся очень уютный, живописный парк с прудом. Деревья, в том числе плакучие ивы, покорно наклоняются к водоему, а гладь воды периодически нарушают стайки уток. Здесь спокойно и умиротворенно в любое время года. Двигайтесь в сторону ажурного мостика между малым и большим Новодевичьими прудами. Сделайте фотографии на память и продолжайте следовать вдоль воды до любопытной скульптуры «Дорогу утятам». Бронзовые утяты идут по брусчатке за своей мамой наравне со всеми гуляющими вдоль пруда. Примечательно, что утята родом из американской сказки Роберта МакКлоски. Эта статуя в 1991 году была подарена Раисе Горбачёвой первой леди США Барбарой Буш. Недалеко от парка, по адресу Новодевичий проезд, дом 2, можете заглянуть в концептуальную спешлти-кофейню «Флип» от основательницы «Дабл Анны Цфасман. Это наш пятый объект на карте. «Флип» в переводе с английского означает «кувырок», что как бы переворачивает отношение к кофе, поставив во главе угла эко-инициативы, здоровый образ жизни и особый подход к культуре употребления кофе. Здесь можно выпить кофейную классику, авторские напитки и селекционные чаи. Любой напиток можно заказать на растительном молоке. Продолжайте маршрут по улице Большой Пироговской, где почти сразу увидите огромное потрепанное здание под номером 51 с отваливающейся штукатуркой и аварийными балконами. Это наш шестой объект — комплекс общежитий Красной Профессуры. Раньше здесь располагался вуз, который готовил преподавателей общественных наук, а также работников партийных и государственных органов власти. Дом построили в 1932 году, и он лишь на первый взгляд выглядит как комплекс из четырех отдельно стоящих многоэтажек, На самом деле здесь восемь зданий, расположенных в шахматном порядке, а в плане дома вовсе напоминает гребень-расческу. За густонаселенность этот маленький студенческий городок в народе называли цыганским посольством, хотя сам комплекс зданий – прекрасный архитектурный пример позднего авангарда в Москве. Дальше, в том месте, где Пироговка пересекается с Абрикосовским переулком, стоит наша седьмая достопримечательность – бронзовый профессор Николай Склифосовский. Эта работа уже известна нам по другим маршрутам этого путеводителя – скульптора Салавата Щербакова. В конце XIX века Склифосовский был деканом медицинского факультета Сеченовского университета и параллельно возглавлял проектные и строительные комитеты клинического городка. Это уникальный учебно-лечебно-научный комплекс, который сегодня занимает большую часть района Девичьего поля. Перейдите Большую Пироговскую и почти по диагонали от памятника Склифосовскому обнаружите шестиэтажный бежевый жилой дом, на углу которого выведена Музей Болгакова, Большая Пироговская, 35А. И это наша восьмая достопримечательность на маршруте. Этот адрес — еще один московский адрес великого писателя. В 1927 году, после огромного успеха спектакля «Дни Турбиных», Михаил Булгаков смог позволить себе аренду отдельного жилья и снял квартиру номер 6 с тремя комнатами, кухней, ванной и передней. Это было первое жилье, где у Булгакова появился свой кабинет. Писатель прожил в этом доме шесть половиной лет, вплоть до февраля 1934 года. Экспозиция в музее делится на три части — коридор, кабинет и комната, и посвящена биографии Булгакова, его творчеству и способам прочтения его произведений. Но есть нюанс. Сама квартира не сохранилась. Когда здесь жил писатель, дом был трехэтажным а в 1960-х его надстроили до 6 этажей. В 2015 году помещения на первом этаже были переданы музею для создания постоянной экспозиции. Кстати, график работы музея очень хаотичный. Лучше ориентироваться на режим работы на сайте. Та-дам! А вот и единственный памятник Михаилу Булгакову в Москве. Здесь. Не на Патриарших прудах, а именно здесь, на Пироговке. Зачем делаю на этом акцент? Об этом почему-то никто не знает. Все знают Великого Булгакова, но никто не знает, где в Москве находится его памятник. По крайней мере, мои личные опросы показали, что это так. Возьмите на заметку и пораспрашивайте ваших знакомых. Интересно, какие будут предположения? По замыслу автора скульптуры Георгия Франгуляна Писатель как бы парит над землей, оттолкнувшись от листов с рукописями, которые не горят. Булгаков изображен в характерной для него одежде, соответствующей стилю конца 1920-х годов. Сам постамент выполнен в виде рукописных листов с барельефами некоторых героев его романов «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и «Бег». За спиной у Михаила Афанасьевича начинается протяжённая аллея, которая носит имя архитектора Романа Клейна. Направляйтесь по ней, чтобы оказаться на улице Малой Пироговской и увидеть нашу десятую достопримечательность на прогулке. С правой стороны Красный дом номер 20 строение 1 с красивой круглой башней как раз является архитектурной работой талантливого Клейна. В начале XX века статус здания был прискорбно-печальным, но очень миссионерским. Здесь располагался первый в Москве онкологический хоспис и Институт злокачественных опухолей имени Морозовых. В семье Морозовых лично столкнулись с этим страшным недугом, поэтому они проспонсировали строительство объекта, призванного помогать таким больным. Сегодня здесь располагается тоже медицинское учреждение, но другой направленности – Институт паразитологии и тропической медицины имени Марциновского. Завершить маршрут можно на раскрученном легендарном Усачевском рынке. И это наша одиннадцатая достопримечательность. Это модный гастрономический кластер в Хамовниках на месте бывшего советского рынка 1934 года. Отреставрированный и заново открытый Усачевский стал образцом рынка нового типа наряду с Даниловским и Рогожским. Внутри рестораны, фудкорт и торговые ряды с фермерскими продуктами и деликатесами. Из несъедобных фишек, на которые стоит обратить внимание, очаровашки-роботы-курьеры от Яндекс.Доставки и исторические чугунные плиты под ногами со стороны центрального входа и дизайн канализационных люков внутри рынка.